Разумеется, он был джентльменом. И вот, пока Брэди и капитан Мариарти сидели в гостиной или прогуливались в саду, мисс Вилл и мистер МакАртур тоже находились там, оживлённо беседуя между собой. Так сказать, выступали в качестве ширмы, за которой их друзья налаживали взаимопонимание. Мистер МакАртур был человек несимпатичный и холодный. Он не улыбался и вообще не пытался быть приятным собеседником. Из-за топыренной нижней губы был похож на капризного ребенка. Все лицо в рубцах от оспоы. Глаза немного странные, словно их вставили кое-как, посажены слишком широко, один глаз немного выше другого. Вид у него был высокомерный. Гостиную мистера Кингдона он оглядывал, скривив губу, словно считал, что здесь чего-то не хватает. Но уж ему-то важничать совсем не пристало носит низшее офицерское звание, служит в самом никчемном полку под командованием Фиша, Причем полк этот едва успели создать, как тут же расформировали. Война кончилась раньше, чем ожидалось, и Макарту расстался неудел. Любой из присутствовавших мог бы произвести нехитрый расчет. Офицерское звание обошлось ему в 400 фунтов. А что взамен? Энсин на полставки. Это означало только одно неудачник. Я И не рассчитывала на то, что он примется очаровывать меня, как капитан Мариарти очаровывал Брайди. Энсин на полставки был не в том положении, чтобы добиваться внимания беспреданницы. К тому же он был молод, и ему, как и мне, было только 22 года, а может, и 21. Он уклончиво говорил о своем возрасте, как и о многих других вещах. "О да", заявил он. "Я подумываю о том, чтобы стать адвокатом". Ха, адвокатом. Можно подумать, эта профессия сама стучалась к нему в двери. Разумеется, он был джентльменом, во всяком случае, вел себя как джентльмен, и образование получил надлежащее. При случае по его словам, был не прочь развлечься псовой охотой, мог щегольнуть цитаты из Горация, немного понимал по-гречески. И поэтому мистер Кингден рассудил, что такой человек достоин чаепития с его семьей. Но выяснилось, что отец его был торговцем, продавал ткани. МакАртур утверждал, что его отец, крупный торговец. Его предприятие не какой-то там лоток, торгующий лентами. Он поставлял ткань для формы военнослужащих армии и военно-морского флота, так что не думайте, будто мистер макартур старший стоит за прилавком с портновской измерительной лентой на шее. И все же нельзя было отрицать, что офицерское звание мистера Маккартура младшего оплачено из прибыли от продажи сорочек и белья чувствовалось, что данное обстоятельство сильно угнетают сына торговца, все существо которого составляла гордыня. Поэтому мы много слышали о том, что значит принадлежать к роду Макартуров. По словам мистера Маккартура, его дед был лэрдем Стрэтклайда в Аргейлшире. И прадед тоже и так далее в туманную глуби веков. А первый Артур, основатель рода, был некто иной, как сам король Артур. Лэрд землевладелец, лорд. Представитель нетитулованного дворянства в Шотландии. Лэрды образовывали нижний слой шотландского дворянства и, в отличие от титулованных лордов, участвовали в работе парламента Шотландии не непосредственно, а через своих представителей. Но дед и семеро его сыновей, один из которых был отцом мистера Маккартура, в битвах той эпохи заняли не ту сторону, воевали за короля из за моря. Так участники движения якобитов называли изгнанного из Шотландии короля Джеймса III. В середине XVIII века якобиты подняли очередное восстание, добиваясь возвращения Джеймса III на шотландский трон и в более широком плане восстановления правления династии Стюартов. Нет, то он не был католиком, поспешил добавить мистер Маккартур. Такой выбор был сделан из политических соображений ради славы Шотландии. После разгрома под Колодой они лишились всех имений и титулов, и отец мистера Маккартура после многочисленных злоключений наконец обосновался в Племуте. Там он женился на будущей матери мистера Маккартура, обзавелся двумя сыновьями. Мистер МакАртур был младшим в семье, и это постоянно его раздражало. Дело не в том, что он хотел стать торговцем тканями, Но ему было обидно, что их семейное предприятие в Плимуте перешло к его брату только потому, что тот родился первым, а сам мистер МакАртур прозибал в гарнизоне Халсорси в ожидании возможных перспектив. "Дорогой друг", с искренним сочувствием произнес, наконец мистер Кингдон, "Какая ужасная история! Для вашего отца должно быть это глубокое потрясение". "Да, глубокое", подтвердил мистер Маккартур. "Незаживающая рана". Оскорбление напоминающее о себе каждый божий день. Он говорил с волнением в голосе и о собственной ране тоже. Ему потом к Стратклайда и, возможно, самого короля Артура приходится давать объяснение в скромном доме священника в Деване. Разве это не оскорбительно? Гордость не позволяет ему доказывать свое дворянство, но реальность его нынешнего положения такова, что он вынужден это делать. Капитан Мариартре был сама пристойность, неизменно любезен и учтив. А мистера Макарту словно что-то снедало изнутри, нечто темное и жгучее. В нем пылал заглушенный огонь, и было в том огне что-то интригующее для меня. Скажу прямо, меня к этому влекло. Бывало он сидел неподвижно и молчал, пока капитан Мариарти обхаживал Брайди. Но в саду, когда Брайди и ее капитан находились неподалеку, могли видеть нас, но не слышали. Мистер МакАртур порой позволял себе позабавить меня. Он умел точно и зло пародировать других. Великолепно имитировал Мариарти, толкающего напыщенную речь. Худощавое лицо Маккартура прекрасно передавало деланное изумление Мариарти, удивляющегося собственной образованности. Это было отвратительно. Но находила отклик в гадких уголках моего существа. Я обнаружила, что и во мне живет неплохой пародист. Я отлично изображала строгого мистера Кингдона и его рокот, когда он изрекал благочестивые сентенции. Мне было стыдно, что я передразниваю своего благодетеля, ведь он был так добр ко мне. Но я не могла устоять перед соблазном продемонстрировать искрящиеся и игривые грани своей натуры и рассмешить надменного мистера Маккартура. И не только рассмешить. По его взглядам и легким намекам, которые могла заметить только жаждущая мужского внимания девушка, я начинала понимать, что мистер МакАртур проявляет ко мне некоторый интерес. И старалась его оправдать. И Это не был флирт. Если бы Брайди тогда сказала: "Лизбет, ты же с ним флиртуешь", я сходу опровергла бы ее слова, возможно, ответила бы в шутливом тоне, что мое поведение по отношению к мистеру МакАртуру просто репетиция на будущее. Глядишь, когда-нибудь в доме бриджюрского священника появится и более подходящий претендент. И это была бы правда, но не вся. Тогда я этого не сознавала, но теперь понимаю, что я наблюдала не за ним, а за собой. Мне стали открываться некоторые стороны моего существа, которые никогда прежде не проявлялись, и это чертовски волновало. И вот наступил решающий момент. Я ясно помню его, словно он был запечатлен на гравюре, которая всегда стоит перед глазами. День перед ночью летнего солнцестояния. Накануне нам нанесли визит мистер МакАртур и капитан Мариарти. Мы сидели в гостиной, договаривались о том, что завтра вечером встретимся и пройдемся до деревни, посмотрим, как местные жители танцуют вокруг костра. Мы-то сами, леди и джентльмены, танцевать не намерены. Не станем предаваться беспутным забавам, в отличие от деревенских жителей, которые с раскрасневшимися лицами будут ликовать от того, что настала ночь летнего солнцестояния, когда многое дозволено и все правила временно отменены. Мы просто полюбуемся на пылающий костер, на то, как будут взметаться ввысь искры, когда Экстенс, деревенский кузнец, подбросит в огонь новое полено. Поудивляемся тому, как необычно выглядят в ночи знакомые предметы. Понаблюдаем, как парочки, которых почти не видно в тени костра, постепенно растворяются в темноте. Наши гости собрались уходить, начался ритуал проводов. Мистер Мариарти и Брэдди прощались на гравийной тропинке. Миссис Кингден спускалась к ним с крыльца. Мистер Кингден пошел наверх за книгой, которую он обещал мистеру Маккартуру. Я стояла на улице у самого входа в дом. Мистер Маккартур задержался в гостиной. Я оглянулась и вижу: вот он стоит в обрамлении двух дверных проемов и коридор, словно воздушный канал, вдоль которого мы смотрим друг на друга. Поток воздуха между нами, узкая линия видимости, словно соединили нас с некой интимной нитью. На одном конце канала молодая женщина, которая любопытна, как это почувствовать в себе мужскую плоть, на другом конце Молодой человек взглядом настоятельно требовавший к себе внимания. У нас было всего несколько секунд, но он успел ими воспользоваться. Приложил руку к груди, словно погладил себя растопырив пальцы на кителе, и вопрошающе склонил набок голову, всем своим видом изображая покорность и страстное томление. Как много можно выразить одним лишь наклоном головы. Это мгновение, длившееся секунду не больше, полностью обезоружила осторожную Элизабет Вилл. Словам я бы ни за что не поверила, а этому жесту, руке, прижатой груди, и этому причудливому призыву, выраженному наклоном головы, поверила. Затем мистер Кингден спустился со второго этажа, миссис Кингден оглянулась на меня, мистер Маккартур надел шляпу, и мисс Вилл выплыла из дома впереди него. И день вдруг показался таким прекрасным, что у меня от радости бешено забилось сердце.